Глава двадцать Тот сон, очевидно, был не сном, а остатком памяти Глаши, последним ее потрясением незадолго до смерти и, наверное, поэтому пережившим саму Глашу. Мне захотелось постучать лбом о стену, будто это могло выбить из головы тот сон. Не сон. Но рядом были люди, и я усилием воли отогнала дурноту. Чего я боюсь в самом деле? Откажу, да и все. Сошлюсь на траур. Мед вы тоже можете продать Медведеву. Охотно откликнулся князь. Сласти и все, что с ними связано, по его части. Очень он сокрушался, что дело вашего батюшки некому было продолжить. В хорошие-то годы медведев у него по двадцать пудов покупал меда липового до да кипрейного, лучших сортов погодите я начала крутить в голове цифры радуясь что нашла чем ее занять вместо бестолковых волнений 20 пудов у батюшки было 50 ульев это примерно две пятых пуда с одного северский кивнул шесть с половиной килограммов меда с колоды в хороший год я-то думала при худшем исходе получу десяток хотя стоп может быть дело не в пчелах а в пчеловодстве. Я же не буду разрушать гнездо и ослаблять семью, чтобы добыть мед. В любом случае, не попробую, не узнаю. И почем сейчас Медведев покупает мёд? Прошлым летом ну дал 15 отрубов за пут. Что ж, если работницу на день можно нанять за змейку, то 300 отрубов — неплохие деньги. «Осталась сущая мелочь — превратить мои планы в настоящую пасеку». Словно прочитав мои мысли, Северский сказал, «Мы в уезде были бы очень рады, если бы вам удалось восстановить хотя бы часть пасеки вашего отца». «Неужели в уезде больше нет пасек?» — удивилась я. «Почему же? Есть лисицын, о котором я упоминал, и мужики бортничают кто как может» хоть леса уже не те, что раньше. Но, признаться, этого не хватает. И после гибели вашего батюшки цены на мёд на рынке больших комаров поднялись до 20 отрубов за пут. А купец, значит, берет по 15, себя в накладе не оставляя. Но раз цены на мёд выросли, значит, у потенциальных конкурентов дела идут не слишком здорово. Впрочем, чему я удивляюсь, если здесь в хорошие годы с одного улья собирают раз в пять меньше, чем дед в средний. А чтобы вам легче было в ваших начинаниях, примите небольшую помощь. Северский вытащил из-за пазухи бумажник. Пока я подбирала слова, чтобы повежливее сообщить, что не прошу милостыню, князь сказал, дворянский совет поддерживает вдов и сирот. А вы теперь, получается, сирота. Я ведь совершеннолетняя, — осторожно напомнила я. Ну и что? Ваша тетушка тоже была совершеннолетней, но от помощи никогда не отказывалась. Надеюсь, и вы не откажетесь. Я заколебалась. С деньгами ведь как? Берешь чужие и ненадолго, а отдаешь свои и навсегда и отдавать приходится непременно. Не баш на баш так услугами. И услуги, пожалуй, могут обойтись даже дороже, чем вышло бы по деньгам. Я вопросительно посмотрела на Марью Алексеевну. Та едва заметно кивнула. Значит, надо взять. «Здесь на самом деле немного. Сто отрубов ассигнациями или около шестидесяти серебром», сказал князь. «Учитывая, что помощь дается раз в год, выходит на очень скромную жизнь, а вам еще предстоит заниматься похоронами». «Благодарю вас, Виктор Александрович», — сказала я. «Надеюсь, на следующий год пособие мне не понадобится». «Если так, я буду очень рад за вас». Северский потянул к себе лист бумаги и быстро набросал расписку. Пока я перечитывала ее и расписывалась, разговор перешел на сплетни о соседях. Я старалась слушать внимательно, но уложить в голове десяток незнакомых имен получалось плохо. Наконец доктор закончил третью копию своего заключения, и оба гости откланялись. Стрельцов пока не возвращался. — Пойду посмотрю, куда там наш исправник пропал, — сказала Мария Алексеевна а мне бы надо сходить и объяснить Герасиму конструкцию новых ульев. Хоть мне и помогли с деньгами, просто тратить их ничего не делая, я не собиралась. Ассигнации в бумажнике не самозародятся. Вот только как объяснить потолкове: Это только выглядит просто. Деревянный ящик с крышкой и дыркой для летка. Я придвинула к себе оставшуюся пачку листов бумаги, И начала рисовать. Получалось так себе. Все-таки я преподавала биологию, а не черчение. Пришлось извести не один лист, прежде чем вышла хоть что-то приемлемое. И только закончив, я поняла, что дворник наверняка не грамотен и прочитать размеры не сможет. Посмеявшись над собой, я все же прихватила чертеж и спустилась вниз. Тишина Не Стрельцова! Не Марья Алексеевна. Двор тоже выглядел пустым, но как раз когда я собралась кого-нибудь позвать, на дорожке, ведущей из парка, показались Варенька с Соцким. Девушка бодро двигалась на костылях, опираясь уже и на загипсованную ногу. Мужик нес деревянное ведро, далеко не пустое, судя по тому, как он его держал. Рядом трусил полкан, с таким гордым видом, будто именно он наловил всю рыбу. «Глаша! Глаша! Смотри, сколько мы добыли!» — закричала Варенька, едва увидев меня. Попыталась сделать серьезную мину, видимо, вспомнив, что барышне подобает быть тихой и скромной, но тут же не выдержала. «Я поймала вот такую рыбину!» Она развела руки характерным жестом рыбака и было заметно, что если бы не костыли, которые ей пришлось прижимать локтями, пойманная рыба выглядела бы куда больше. «Правда, она потом сорвалась», — добавила Варенька, бросив быстрый взгляд на ведро. Соцкий провел ладонью по бороде, пряча улыбку. «Мне тоже потребовались все силы, чтобы остаться серьезной. «Жаль», — сказала я. Варенька склонилась над ведром, И тут же отпрянула, когда из него выпрыгнула рыбина, раскидав крапиву, которой была укрыта добыча. соцкий успел вовремя, подхватив барышню под локоть и выпустил, едва она восстановила равновесие, сделав вид, будто вообще ни при чем. Полкан сцапал рыбину зубами, подбежал ко мне, виляя хвостом. Я забрала у него добычу с глубокими следами от клыков. Держи! Заслужил. Я вернула рыбину псу. Тот оттащил ее к будке, начал есть. Я опять заглянула в ведро, откуда то и дело разлетались крапивные листья. Отличный улов. «И половина моя!» — воскликнула Варенька. Соцки снова огладил бороду. Интересно, сколько на самом деле удалось изловить барышни? Впрочем, говорят, новичкам везет не только в азартных играх. «Подожди здесь», — сказала я Соцкому. «Я помогу барышне подняться в дом и поищу что-нибудь, чтобы ты мог забрать свою долю». «А можно я во дворе посижу?» — попросила Варенька. «День такой чудесный». Солнце поднялось высоко и грело уже по-летнему. «А веснушки не выскочат без зонтика», — поинтересовалась я. «А я вон там, под яблоней посижу». Соцкий, не дожидаясь указаний, подобрал у дровяника толстый чурбак, помог Вареньке усесться на нем, как на пенёчке. «Пока я ищу корзинку, ты можешь поискать господина исправника», — сказала я. «К нему пристав приехал. Может, ты больше и не понадобишься». Мужик обрадовался. «Это хорошо было бы, милостивица». Тут же, будто опасаясь, что его обвинят в недостаточном рвении, начал оправдываться. Сами же знаете, нынче время такое, что один день год кормит. Только успевай поворачиваться. А здесь от меня никакой пользы нет. Как это никакой? возмутилась Варенька. А кто меня рыбу ловить научил? О, а вот и Кир! И Гришин с ним. Откуда только взялся? Я оглянулась. Исправник с приставом появились из-за дома. Судя по выражениям лиц и жестам, они что-то живо обсуждали. Но, заметив наше внимание, прекратили разговор. Лицо пристава, только что казавшееся умным и живым, мгновенно изменилось. Передо мной снова оказался мужичок, совсем недавно растерянно топтавшийся у повозки. «Похоже, не этот Гришин. Совсем не прост». «Значит, и мне не стоит показывать, что я это разглядела». «Дозволите с его сиятельством поговорить?» — спросил Соцкий. Получив разрешение, помчался к начальству, едва ли не в припрыжку. Варенька проводила его взглядом. «Рыбалка? Куда интереснее охоты? Оказывается, в ней столько секретов. Игнат так много интересного знает, что можно было бы книгу написать». «Чего бы и не написать?» «Ты что? Он же неграмотный!» «Зато ты грамотная!» Варенька посмотрела на меня так, словно я предложила ей слетать на Луну. «Глаша, женщины не пишут книг!» «Тоже неприлично!» Вздохнула я. «Нет, у нас просто ум не так устроен!» «Но записать то, что тебе рассказал Соцкий!» «Игнат!» — поправила меня девушка. «Игнат, ты можешь, правда?» «И свои впечатления. Так, будто подружке письмо пишешь». Она неуверенно кивнула. «Только он не все мне успел рассказать?» «Глаша, ты не будешь возражать, если я прикажу ему приходить каждый день и рыбачить со мной в твоем пруду?» Я снова подавила тяжелый вздох. «Как ты думаешь, у него есть свои обязанности?» например, служебные, как и у твоего кузена. «Если он обязан подчиняться Киру, значит, можно уговорить кузена приказать», — обрадовалась она. «А еще должен ли он пахать и сеять, чтобы кормить семью? Или, соцкий, твоя нянька?» Девушка моргнула, будто мысль о том, что у кого-то есть дела поважнее, чем развлекать ее, стала для нее совершенно неожиданной. «Подумай сама». Сегодня он с удовольствием тебе все рассказывал, потому что обрадовался возможности заняться любимым делом, а заодно и барышню получить. Будет ли он так же щедро делиться с тобой всеми секретами, если его заставят? Ну, это же легче, чем пахать и сеять. И я прикажу ничего не утаивать. А как ты проверишь, исполнил ли он приказание? О, кажется, и эта возможность оказалась для нее новой. Ты же не можешь заглянуть ему в голову, чтобы убедиться, что он ничего не утаил, а то и не приврал из вредности. Варенька растерянно захлопала ресницами. А если заплатить? Она сникла. Кир вряд ли согласится. Ему и рыбалка-то не понравилась. Мы замолчали, глядя, как Соцкий, поклонившись исправнику, возвращается к нам. Поклонился сперва мне, потом Вареньке. Спасибо вам, милостивица, за доброту вашу, а вам, барышня, за компанию веселую, за то, что не стали от мужика нос воротить. Удочки себе оставьте на память в благодарность от меня. Тебе за науку спасибо, сказала Варенька. Слушай, приходи, как сможешь, еще порыбачим. Мужик подобрал отвисшую челюсть, почесал в затылке. Вопросительно посмотрел на меня. «Я не против», — сказала я, — «если и ты сам не против». «Это просьба, не приказ», — добавила графиня. Я мысленно выдохнула. «Ну, ежели так...» — Игнат снова почесал в затылке. «Только вы, барышни, спить-то долго». «Как это долго?» — возмутилась Варенька. «Сегодня чуть свет начали». «Сегодня поздно начали. Самая рыбалка на заре, когда еще туман над водой стоит. Ради такого дела я проснусь и на заре». «Игнат, если ты хоть раз в неделю найдешь возможность развлечь барышню рыбалкой, я была бы тебе очень благодарна», — сказала я. «На тех же условиях, как сегодня. Что поймал, можешь все забрать. Можешь даже с вечера прийти». Так, наверное, и лучше получится. Варвара Николаевна будет знать, что нужно рано вставать, а тебе, наоборот, не придется подниматься в несусветную рань. Сам видел, людская пустует. Ежели так, оно можно. Варенька захлопала в ладоши. Ура! Но я и без тебя попробую ловить. У нас будет рыба. А не надоест тебе рыба каждый день? Хмыкнула я. Варенька сморщила нос, задумавшись. «Речная рыба, конечно, не самая изысканная еда, но ведь как приготовишь?» «Из графских ручек наверняка изысканная, хоть даже сырая», — вставил Игнат. Варенька довольно разулыбалась. «Пойду поищу какую-нибудь корзинку», — сказала ей. «Не извольте трудиться, милостивица. Я сейчас за своей котомкой сбегаю, и все устрою в лучшем виде. Он снова умчался в припрыжку. «Кир! Кир, иди сюда! Смотри, сколько я наловила!» Стрельцов с улыбкой двинулся к нам. Варенька защебетала, едва не подпрыгивая на чурбаке. «Я сама поймала! Вот этого большого! И еще трех!» «А знаешь, как трудно вытащить, когда рыба дергается?» Игнат показал, как держать удочку, и я все делала сама. Исправник склонился над ведром с самым строгим выражением лица, но я заметила, как дрогнул уголок его губ. Это не слишком подобающее занятие для благородной барышни. Голос его был серьезен, и только блеск глаз выдавал улыбку. «Ах, полно тебе!» — отмахнулась Варенька. «А ты знаешь, что нужно подкормку делать? И что червяка насаживать нужно непременно вдоль!» «Неужели ты сама червяков насаживала?» «Нет», — она смутилась, но снова вскинулась. «Зато я уже научилась верно держать удочку и чувствовать, когда рыба клюнула. И вытаскивать я сама научилась. А в следующий раз обязательно попробую и с червяками. Для науки можно и руки испачкать». Стрельцов закашлялся. Мы переглянулись поверх головы девушки. «И как же ты планируешь готовить это?» Он кивнул на улов с таким видом, будто в ведре лежали лягушки. «О!» — Варенька на миг растерялась. «Ничего, мы с Глашей справимся. Правда, Глаша?» В ее голосе прозвучало столько восторга, что Стрельцов не выдержал, разулыбался вовсю. Я оставила его с Варенькой и отправилась искать Герасима. Подходя к сараю, услышала оттуда суровый выговор Марья Алексеевны. «А я тебе говорю, рамы давно пора было выставить!» «Что значит приказа не было?» «Середина травня на дворе, а в доме до сих пор вторые рамы стоят!» «А если посреди травня снег пойдет?» Не удержалась я, заходя в сарай. На самом деле Марья Алексеевна была в чем-то права. Вторые рамы по такому теплу уже лишние. Да и окна следовало бы вымыть. И если бы только окна. Нужно кормить людей и скот. Куры, вспомнила я. Кто кормит кур? Герасим озадаченно посмотрел на меня. Помотал головой. Повел рукой, будто раскрывая двери. Похлопал руками, как крыльями. Несколько раз клюнул носом. Чего их кормить? Сами себе еду найдут. Перевела Марья Алексеевна. Травы до да червей сейчас вдоволь. А хотя бы мешенки домашней. Да и скорлупу имел хорошо бы давать. Я задумалась, припоминая деревенское хозяйство. Вечером кормить в курятнике нужно, чтобы они привыкали туда возвращаться. Иначе мы половину яиц не найдем, а вторую половину с обнаружим, когда наступим. Герасим почесал в затылке и согласно кивнул. Видимо, с проблемой поиска яиц по кустам он уже сталкивался. «Ладно, о курах потом...» не стала продолжать я. «Герасим, во-первых, сегодня должна прийти девочка-помощница, дочка Просковьи, Стеша. Знаешь ее?» Дворник энергично закивал. «Хорошо. Позовешь меня? Я с ней поговорю и назначу работу». Я повернулась к Марье Алексеевне. Там Варенька хвастается уловом. «Есть чем хвастаться?» «Половина ведра. Будет у нас уха на ужин». «И кулебяка на поминке, постановила Марья Алексеевна. «Пойду начну, и ты приходи. Займемся. «Ух, точно! Еще же похороны и поминки». «Думаете, кто-то все приедет?» — засомневалась я. Северские точно приедут, Иван Михайлович. Что до остальных? Не приедут, им же хуже, нам больше достанется. Я пока тестом займусь, а как Стеша придет, шли ее ко мне. Сходим с ней и с графом в деревню, купим всего, что нужно, а граф унесет. Герасим кхекнул в кулак, я тоже хихикнула, представив сиятельного графа, с мешком продуктов на плече. «А может, пристава своего даст?» — не смутилась генеральша. «Ничего, ничего. Есть незазорно, значит, и носить незазорно». Она исчезла за дверью. Я достала из рукава сложенный чертеж. «Герасим, мне нужно, чтобы ты кое-что смастерил». Дворник осторожно взял в руки листок. Брови его взлетели чуть ли не до самых волос. «Это улей», — пояснила я. Герасим посмотрел на меня, покосился на дверь сарая, и мне показалось, что сейчас он снова побежит за доктором. «Погоди! Вот, смотри! Сейчас на пасеке колоды, так? Часть — как солдаты на посту. Часть уже завалились, как пьяные, но пчелы во многих еще живут». Чтобы достать мед, нужно вырезать соты. Наугад не разберешь, где мед, а где личинки. Дворник провел большим пальцем по горлу. Личинки погибают, да? И пчелам приходится тратить силы на восстановление гнезда вместо того, чтобы снова носить мед. Семьи слабеют, зимой голодают, вымерзают. Про необходимость периодического осмотра семьи. Пожалуй, упоминать рановато. А иной раз и вовсе улей разбирать приходится, чтобы мед добыть, и вся семья гибнет. Жалко. Герасим тяжело вздохнул. Развел руками, дескать, жалко, но что поделаешь. Смотри. Я присела на корточки, разложив чертеж на полу. Вот корпус. Подобрала четыре обрезка доски, пахнущие пылью составила их в короб. Внутри — направляющие. Я приложила рейки друг напротив друга. На них ложатся рамки. Я снова ткнула в рисунок, подобрала еще обрезков, сложила на полу рамку. Верхняя дощечка чуть подлиннее, чтобы легла на направляющие. Между стенками ульи и краями рамки должно быть расстояние, чтобы пчелы могли свободно передвигаться, примерно с палец. Герасим склонился к рисунку. «На рамку натягиваешь проволоку и прикрепляешь ващину. Такой тонкий лист из воска». Дворник озадаченно наклонил голову. «Зачем это надо?» — перевела я. «Теперь пчелы будут строить соты на рамках». Дворник нахмурился, а я продолжала объяснять. «Когда тебе нужен мед, просто достаешь рамку, вот так» я вставила в корпус сложенный листок и вытащила его достаешь а не срезаешь смотришь соты с медом белые полупросвечивают с расплодом ярко желтые непрозрачные если расплода много такие соты лучше не трогать а если на рамке расплода немного можно срезать крышечки с медовых сот и забрать мед а личинок не трогать И самое главное после того, как забираем мед, рамку с сотами можно просто вернуть на место. Дворник разулыбался. Вижу, ты понял. Гнездо разорять не придется, и пчелы не станут тратить силы на его восстановление. Он ткнул пальцем в чертеж, потом в макет на полу. Да, это еще не все. Вверху нужна крышка, стенки. Регулируемый литок и выдвижной поддон для уборки. Все понятно?